Глава девятая Дерево-перерабатывающее предприятие рода Красновых. Некоторое время спустя. Мужчина в деловом костюме проводил плановый осмотр цехов. Здесь обрабатывали брёвна, привезённые из-за города, из лесопилок, если точнее. Дело это рискованное, благородное, ну и, конечно же, хорошо оплачиваемое. Директор предприятия довольно смотрел, как огромные пилы с идеальной точностью нарезают брёвна на брусья. Но только он собрался уходить, как вдруг раздался скрип. В бревне, которое сейчас пилилось, был скрыт осколок клинка. И, судя по всему, провёл там не один десяток лет. Добравшись до осколка, сделанного из невероятно прочного металла, пила лопнула, а само устройство сперва загудело, а после задымилось и отключилось. Чёрный дым тут же накрыл собой весь цех. Благо, стоило бы открывать окна, как так удачно подувший ветер сдул большую часть дыма. «Раненые есть?» – закричал начальник цеха, насясь между своими работниками. Но, к счастью, всё обошлось. Лишь один получил ушиб, остальные отделались испугом. «Семёныч, твою же мать!» – говорил же, внимательно осматривая дерево. «Да я это... Шефа же сопровождал. А где он, Овлин?» Раздалась ругань, а затем все увидели директора предприятия с отрубленной головой. Вы изменили судьбу человека, и он получил заслуженную кару. Вы получаете плюс +20 божественной энергии. Ох, как интересно. А кому я судьбу изменил? А, ну да, тот противный дышигуб, который не поделился тортом. Помню, це дышонка его была черна, как мазут. Чем же он таким промышлял, что настолько чернелся? Хотя плевать. Мёртвые не говорят. Точнее, говорят, если сделать из них зомби. И насчёт зомби, я как раз подъехал к осколку, где они водятся. Врата Е-ранга находились давно в разрушенной церкви в пяти километрах от города. Здесь раньше была деревня, но очень-очень давно. Тогда монстров в округе было не настолько много. Так как я забронировал осколок, то воякам пришлось приехать сюда до меня и перестрелять всех мертвяков, чтобы вылезали из врат. Их аккуратно сложили в кучу, а трое бойцов сейчас копали яму, чтобы закопать там трупы. Ну или их сожгут, не знаю. Эх, приехал бы я сюда сам, без солдат и сопровождения, перебил бы этих зомби. Их тут было штук десять минимум. Это десять кристаллов маны. Правда, насколько я знаю, с нежити даются довольно маленькие кристальчики, и то далеко не всегда. Но неважно. Ставлю роспись в документах, хватаю свой меч и иду во врата попадая в разрушенный город, наводнённый зомби. Здесь когда-то жили люди. Причём, судя по всему, город принадлежал империи Ландмайл. Вон, на здании висит обрывок знамени правящего рода. «Гррррр!» — прорычал зомби. Я его, конечно же, сразу заметил. Но да он такой медленный. Сила зомби заключается в количестве их живучести. Если не дать себя окружить, они не будут представлять угрозы. Хм. Скольких глупцов, пришедших по красть злого бога, я задавил армией зомби. Ладно, ты могучий герой, благословлённый, скажем, двадцатью богами. С тобой куча верных последователей и товарищей. Но когда на тебя со всех сторон напирают десятки, а то и сотни тысяч зомби, если ты не умеешь летать, то тебе не спастись. Медленная и мучительная смерть, пробормотал я и пошёл к мертвеку, а тот взял и застыл. И что это значит? Ты боишься белой магии внутри меня? Или почуял, кто я такой? Отвечать зомби не стал. Он просто схватился за голову и оторвал её. Душа хочет обрести покой. Желаете забрать её в свой загробный мир? Вот хитрый какой. Лишил меня и маны, и кристалла. Ладно, так и быть, дарую я тебе упокоение. В этот миг из тела зомби вырвалось серое облачко и влетело мне в грудь. Ваше загробное царство получило новую душу. Она получила покой и растворилась. Вы получаете плюс 1 божественной энергии. Ну, если так, то я согласен, пробормотал я себе под нос и пошёл дальше. А зомби лезли и лезли, пытались окружить, но, подходя ближе, либо отрывали себе головы, либо не сопротивлялись, пока я их убивал. Думаю, это самая лёгкая зачистка осколков в истории. БЭ стремительно вливались в моё тело, но душа не смогла получить покой. И осталось в загробном царстве до обретения покоя. Текущее количество душ. Один из ста. О как! Но всего сто. Маловато, конечно, но что говорить, если у меня пять сантиметров. С таким крохотным алтарём и сто душ неплохо. На пике своей силы в моём загробном царстве проживало более ста миллионов душ. И это был не предел, поэтому есть куда стремиться. А значит, придётся потрудиться. Продолжив обход и зачистку города, добрался до босса этого сколка. И им оказался скелет воина. Слегка пожелтевшие кости, в левой руке ржавый меч, в правой гнилой круглый щит, на груди ржавый нагрудник, который совершенно не защищает спину, на ногах поножи, конечно же, ржавые. Одеваются они на ремешках. Раньше ремешки цеплялись к поясу, а сейчас стали не осталось, и пояс повис на тазовой кости. В черепушке, на которой надет шлем шляпа, в пустых глазницах горели голубые огоньки пламени. В общем, выглядел скелет так себе. А его боеспособность вызывала сильные сомнения. Впрочем, неважно, сражаться он явно не собирается, иначе не упал бы на колени. «Великий!» — раздался голос в моей голове, и это был не паразит. «У тебя есть разум? Тогда понятно, почему ты хранитель этого сколка», — кивнул я и убрал меч. Они воскресли и орат. Ты из моей армии? удивился я, а пламя в глазницах скелета резко вспыхнуло. Да, великий. Когда я сражался с армией, ведомой светлой богиней, я пал. Кем ты был? Обычным воином, как и сейчас. Как ты оказался в этом месте? Я просто появился. Я сознал себя хранителем этого места. Мне приказано Убивать всех вошедших. Кем? Не знаю. Простите, великий. Зато я знаю. Ладно, это уж не важно. Я благодарен тебе за твою службу, страж мой. А теперь можешь обрести покой. Постойте. Я не могу обрести покой. Страж. Хочу стать вашим стражем. Снова. Скелет воин, хранитель осколка, желает стать вашим стражем. Принять? Текущая конечная стражи ноль из одного. Поддержка стража обойдётся вам в 3 божественной энергии ежедневно. Да уж, а раньше я считал, что содержание стражей иссущит копейки, и было их у меня тысячи или миллионы. Неважно. Сейчас мне нужен страж, пусть и такой слабый. Я принимаю тебя, воин. На моём лице появилась улыбка, и ладонь легла на плечо скилета. Служи мне веры и правды. Когда возможно, я смогу исправить всё то, что натворила этот чёкнутая женщина. Спасибо. Скелет рассыпался множством костей, и я же пошёл дальше. Впереди меня ждали зомби, недобитки и древесколка. Вот только чей-то от осколок. Но ну, не мой же это точно. А у кого ещё могла быть нежить? Тем более тут моя нежить. Некоторое время спустя. Руины церкви Есть хорошая новость и плохая. Плохая заключается в том, что я понятия не имею, какой бог использовал нежить. И да, я называл себя, а оказалось, что не я. Хорошая же была в том, что у меня есть свой ра... страж. Его можно эксплуатировать, как я пожелаю. Ха -ха. А как я, по-вашему, построил свой подземный мир? Выкопали мои стражи. Ну и одна маленькая деталь. Я получил предмет ранга Д. Это меч, что есть хорошо. На это проклятый меч, а это плохо. Однако мне плевать на проклятие, я бог. Вот только остальное мне плевать, от того мечи не продать. Можно, конечно, снять проклятие в церкви, но цена будет таковая, что они за работу заберут не только меч, но и половину моего особняка. Да, этот предмет проклят, подтвердил человек из ССКО. Если хотите, мы можем его утилизировать. А если я заберу его себе? Проклятый или нет, но рано или поздно я научусь снимать эти проклятия. Черепов я или нет. В таком случае вы должны расписаться в документе и подтвердить, что мы вас уведомили, а также полтора часа спустя дорога к городу. Бюрократия её придумали садисты и злодеи. Не удивлюсь, что за истоками бюрократии стояла Рейна собственной персоной. Измученный после заполнения уймы маг, я направился в город. Жутко проголодался за эти два осколка, а также пам-пам, и -пам, я перешёл на вторую ступень развития. Той маны, что я получил за разрушение ядра, хватило мне на прорыв. Вот только паразит вновь уснул. Паразит такой, а мне он нужен, чтобы побыстрее восстановиться. В общем, сижу в броневике с кучкой солдат, скучаю и смотрю на однообразный лес по ту сторону маленького окошка. И тут я замечаю чёрную дымку, а за ней вторую, третью. 40 дымок. А это значит, что скоро они все умрут. Служивый, в той стороне есть поселения или аванпосты? Я указал в сторону лишь мною видимой дымки. Солдаты же не горели желанием общаться. Но я как бы аристократ, игнорирую не моего вопроса это проявление неуважения к магу. Там находится осколок ранга D, и его охраняет небольшая группа солдат. Тогда предлагают туда и поехать, ведь сейчас там произойдёт прорыв. Я посмотрел на солдата и перевёл взгляд на стекло, а тот отсталбенел, впрочем, как и остальные шестеро. Шутите, извольте. Я Черепов, Белый мак. Мы не шутим с жизнями, сделал серьёзное лицо и грозно посмотрел на солдата, после чего вновь перевёл взгляд на окно. Солдат же напрягся и решил кому-то позвонить. Я особо слушал, что они там порешили, но броневик резко свернул с дороги и рванул через лес. Вот только я только что сообразил, «А что я там буду делать? Я ведь не могу показать им свою силу». «Впрочем, у меня ведь и есть мои верные артефакты. Кольцо, вызывающее герию, и проклятый меч». «Меч погибели. Проклятый. Ранг D». «Описание. Меч, которым убили тысячи человек. Он впитал в себя их кровь, ненависть и частички душ. Все это вылилось в мощное проклятие. Оно высасывает жизненную силу из владельца» наровы взамен остротой и прочность клинка. Рискую, конечно, но в случае, если придётся использовать божественную силу, сошлись на артефакты. В принципе, ими можно многое объяснить. Некоторое время спустя мы вырвались из леса на пути, задавив слишком самоуверенного зелёного волка-кабана. Броневик с Рёвом перебрался через небольшой холм и вылетел на поляну, где разместились большие палатки, два БТРа а также небольшие баррикады из древесины вокруг высокого и большого дерева. Это дерево явно было не местного происхождения. Всё же в основании оно метров 10 диаметром. Массивные корни выглядывали из земли, и казалось, что под деревом разинулась зев настоящая пещера. Вот только не какая-то не пещера, а врата. Подземелье, если быть точнее. Такое бывает, когда врата долгое время никто не закрывает. Они меняют пространство вокруг себя, изменяясь и даже со временем повышают свой ранг. Интересно получается, осколок божественного плана может слиться с материальным миром. А что с ним произойдёт, если он так простоит лет 100? Помню, был в гостях у одного бога стихии огня, так у него весь божественный план состоял из островов посреди океана лавы. А чего только стоят божественные планы флорафилов? Мы так называли богов природы, растений и прочего. Много их было, и каждый привращал свой план в место, где даже простой цветочек попробуется жрать дракона, если тот явится. Вот Ситка, конечно же, ничего не получится, но он будет стараться изо всех сил. Наше появление немного удивило солдат. Те даже в карты перестали играть, а кто-то аж проснулся. Солдаты откровенно скучали в этом месте. Впрочем, не все. Чтобы остальные скучали и отдыхали, дозорным приходилось смотреть в оба. И нужно было поднять тревогу при появлении противника. Вот только и глаза были направлены на лес. Подземелье же охраняло лишь двое. Они сидели на крышах БТРов, на позициях пулемётчиков и болтали друг с другом. Всем боевая тревога. Сейчас будет прорыв, выкрикнул я, стоя у открыца задней дверцы броневика. Солдаты к моему удивлению, в тот же миг побросали всё и вся, кинувшись на свои позиции, скапливаясь у БТРов. Но прошла секунда, вторая Третье врагов не было. Однако солдаты не расслаблялись, наоборот, подносили боеприпасы, гранаты и прочее. А там ещё и мой броневик позицию занял как и пехота. Потом прошла минута, и я уже начал себя неловко чувствовать, как вдруг дерево начало стремительно увеличиваться в размерах. Просто звездец, выругался один из солдат. Штаб, это вонпост М218. У нас развитие по землеле, прорыв, послышался сильный голос из бронеяка. Господин аристократ, ко мне подскочил один из офицеров. В его руках был техномагический автомат. Пользоваться умеете? Отец водил меня на стрельбище, но там модели были довольно древние. Главное стрелять в сторону врага. Он вручил мне автомат, весящий 3 кг, и поставил рядом короб с боеприпасами. Вот только как этой махиной стрелять буду? Мне отдачи руку не оторвёт? Солдаты же спокойно держат эти автоматы, но они в броне, она усиливает их физические характеристики. Ладно, справимся. Если нет, то они все умрут, а я героически одолею оставшихся противников. Часть бойцов расположилась на БТР-ах, другая на быстро расставленных металлических щитах-укрытиях. Они легко раскладывались и устанавливались на любой почве. Слышала, эти щиты смогут сдержать даже таран быка. До этого эти щиты были установлены по периметр поляны. А часть его вовсе в палатках хранилась. В общем, бойцы чувствовали себя немного защищёнными за этими щитами, и я их понимал. Большое дерево стремительно увеличилось, отчего баррикады, установленные вокруг него, разрушались. А когда диаметр основания дерева увеличился с 10 до 22 м, оно остановило рост, и тут же из его корней выбрался пётак розовый, мощный, да с двумя здоровенными бивнями. Потом показалась сама туша. Метра три в длину, метр в ширину и высоту, включая лапы. Эдакий свинок-рокодил. «Кра-а-а!» — чудовище расцвилипело, и его можно было понять. По нему открыли огонь, стоило твари показаться. Десятки красных шариков, которыми являлись зачарованные пули, ударились о магический барьер твари, но продержался тот недолго. Пара секунд, и морду монстра разворотили пули. Вот только вместе с первой тварью появилась и вторая. А там и их собратья, которые пёрли из подземелья словно шалелы. Их были десятки, и даже тяжёлое вооружение не могло их остановить. Требовалось несколько мгновений концентрированного огня, чтобы пробить барьер. И вот, неся большие потери, чудовища добрались до наших позиций, и раздался грохот. Мощные пятаки протаранили щиты. Были ли шансы у пехоты? были, потому что далеко не каждая тварь достаточно разогналась. Многие попросту врезались в щиты и тащили их метр с чем-то, а вот кого-то из бойцов отбросило или же придавило щитом. Так и начали твари прорывались, и начался хаос. Я не знаю, повезло мне или нет, но при выборе кого атаковать, худого и хрупкого меня или же крепкого солдата, монстр выбрал второго. Щит солдата протащили в тыл на 3 м а спина монстра оказалась полностью открытой. Отбросив автомат, кинулся на тварь и, запрыгнув ей на спину, добрался до головы, вонзил меч в черепушку. «Вы убили монстра. Желаете поглотить его силу или сформировать кристалл?» «Однозначно поглотить!» — мысленно заявил я. «Вы получаете плюс 12 божественной энергии». «Ого! Неплохо! Вот что значит монстр ранга Си. И как хорошо, что его барьер был разбит». Спасибо, господин. Солдат был перепуган, но сразу же схватил оружие и открыл огонь, а я кинулся к другой ближайшей цели. На спине гада, который в данный момент пытался откусить ногу бедолаге солдату, было 6 кровоточащих ран, и через миг появилось ещё одно, но уже смертельное. Парень, берегись, раздался крик, и не успел я сообразить, как меня что-то толкнуло да с такой силой, что пролетев 4 м и 2 не прирезавшись своим же мечом, повалил с ног неудачливого солдата. Он только поднялся и открыл огонь по чудаущим, как тут в него влетел летающий бог. Спина болела так, будто меня легнул конь. Но оказалось, что появились более крупные твари, и они могли из своих пятаков выстреливать воздушными снарядами. Выглядело это, конечно, глупо, но зато мы остро научили людей летать. Правда, низко летают, к дождю, видимо. «Ладно, шутки в сторону, ведь дело пахнет керосином». «Блин, что за фраза такая?» «Не важно, а вот эта хрень, что бежит на меня, выглядит проблемной». Крупный свинок-крокодил открыл пасть, полную острых зубов, и мчался прямо на нас с солдатом. Зырк влево, зырк вправо. Подметив, куда можно отскочить, приготовился к бою и... На моём лице вдруг появилась ужасно мерзкая улыбка. «Вытягиваю руку вперёд и активирую кольцо проклятии» вливая в него ману, сколько могу. Всего миг, и кабан резко ускоряется, но его глаза расширены, пасть закрыта, а лапы едва не наступают друг на друга. Но всё же ноги переплелись, и свинок-крокодил упал, после чего покатился. А позади него показался длинный след из зловонной коричневой жижи. Запах такой, что волосы встали дымом. Солдата рядом так вообще вырвало. А он, бедолага, только поднялся на четвереньки подбегая к твари и со всей силы бью мечом. И, конечно же, барьер всё ещё держался. Бью дальше. Руки мои уже готовы отвалиться, отдача же такая, словно бью по резине. Чуть не отпружинило мне в лоб. И нет, я не стал бы, как мальчик из одного романа со шарамом на лбу. Мне попросту отсекло бы половину черепа. «Ха-а-а!» Свинтус попытался подняться и боднуть меня, однако последствия этого действия послышались сразу, и запах. Лапы твари подкосились, и я, как мог, пнул чудовище по морде. Барьера не оказалась. Зверь потерял концентрацию? Отлично. Тут же вонзаю меч чудовищу в его здоровенный глаз и на вопрос Иса запрашиваю кристалл маны. М-хе-хе-хе-хе, да это кольцо-артефакт, настоящее мировое зло. Поэтому я хватаю кристалл, что куда крупнее тех, что получал ранее, и отбегаю подальше. Но стоило мне сделать четыре шага, как броневик, на котором я приехал, был перевёрнут, и солдаты с него попали на землю. Три здоровяка своими пятаками легко его перевернули. Страшно представить, а что будет, если такое протаранит меня? Хотя вон вижу, как солдат в полёт отправили. Мгновенная смерть. Грудная броня смятку, а вместе с ней и рёбра с органами. Да уж появление монстров все ранга стало неприятным сюрпризом для солдат. Против существ с таким мощным барьером нужно куда больше бойцов и оружия помощнее. Свиноподъёба, крики, взрывы гранат, но одно радовало: твари перестали лезть из подземелья. Погревшись, я мыю меч, так как руки успели передохнуть за эти несколько секунд, и мчусь к следующей цели. Два солдата с от какого-то взявшимися металлическими копьями сдерживают одну тварь, а третий по ней полит. Однако барьер держится. Прекратить огонь! Кричу я и забираюсь на спину чудовища, после чего наношу удар в черепушку, и почти разрушенный барьер лопается. Ищу удар и ловлю кристалл, появившийся в воздухе, после чего бегу к следующей твари. Но меня тут же хватает за плечи и я дёргиваю назад. Миг спустя передо мною пролетает воздушный снаряд. Киваю солдату с пашем у меня и вижу, как другой боец выпускает снаряд из ручной ракетницы, а крупный свиномонстр покрывается дымом от взрыва. Чувствую, что тварь ещё жива. Но ракета потрепала его. Мчусь вперёд, но, увидев движение дыма, отскакиваю в сторону. Тут же поток ветра вырывается и летит куда-то, откуда прилетела ракета. Но неважно, я уже бегу дальше. И как только из дыма появился пятак, резко бью. «Ха-а-а!» <связь> <связь> Монстру моя атака не понравилась, как и мне, ведь вместо глаза поразил ухо, почти полностью отрубив его. Сейчас оно обвисло и держалось лишь на честном слове. Глаза чудовища налились кровью, он вновь начал выдыхать воздух и... Моё кольцо сверкнуло, и когда тварь попыталась выпустить воздушный снаряд, выпустила она совершенно иное. Но уже через секунду я добил ошарашенного монстра и вновь схватил кристалл, убегая прочь, пока вонь не догнала меня. А пока бегу, подпрыгаю как можно выше, пропуская под собой, шедшего на таран монстра и, приземлившись, оказываюсь позади гада. Сбираюсь ему на спину и... Падаю, так как тварь тут же перевернулась. Но тут уже солдаты открывают по нему огонь, забирая мою добычу. Вскочив на ноги, ищу новую цель. А её нет. Враги как-то внезапно закончились. Солдаты ошарашены. Ноги ранены. Некоторых придавило тушами да машинами. Но, конечно же, были и павшие. Сколько их ещё предстоит посчитать. Но Ис сделал это за меня. «Вы изменили судьбу 26 человек» спася их от смерти. Вы получаете плюс 172 божественной энергии. И ни одного верующего. Так, мне интересно. Но за энергию спасибо. Думаю, теперь я смогу наложить вторую рону на свои 5 см. А там глядишь, увеличу его до 10. Но сперва надо бы раненным помочь. Репутацию рода надо беречь.